Что ж, для начала я бы хотел спросить, чем ты занимался до этого времени. Принёсшие чай служанки так же быстро удалились. Роран был впечатлён их работой, а дождавшиеся, когда они выйдут, Лепис прошептала. «Они все тренированные воины». «Служанки?» «Движение у них не как у служанок. Скорее всего, под юбками они причит оружие. Возможно, они тренированные убийцы». «Хорошие служанки, да?» Лепис принялась шептать Рорану так, чтобы Лишон услышал, но почему-то и Юрий её услышал. Он довольно улыбнулся, и Роран, не способный скрыть удивление, проговорил. «Я про таких служанок не слышал. Служанки ближе всех к хозяину. Конечно, у них должны быть навыки, чтобы защитить его. Точно врёшь. Не будем об этом. Может, расскажешь, как у тебя дела?» Юрий надавил свою улыбкой и задал вопрос. Не дав Рорану ничего сказать, вмешалась Ляпис. «Позвольте, я расскажу». Роран считал, что сам он нормально рассказать всё равно не сможет. Хоть его и просили обо всем поведать, он мог сообщить лишь, что перестал быть наёмником и стал авантюристом, а Юрия такое объяснение не удовлетворит. Оставив это ляпес, мужчина решил попробовать чай, но когда услышал, что девушка сказала дальше, чуть не подавился. «Мы начали встречаться с господином рораном Э «Эй, погоди-ка, ты о чём-то не там говоришь». «Они и правда вместе, но не как мужчина и женщина, а как авантюристы». И то, как объясняла Эталепис, могло привести к ненужному недопониманию. Так Юрий все поймёт неправильно, потому Роран и вмешался, но тот точно не замечал его, взял кружку в руку и вытянулся вперёд. «Расскажи-ка поподробней!» «Эй, командир!» «Когда я его встретила, сразу поняла, да, это он!» «Да подожди ты! Судьбоносная встреча!» «Хм, это мой Роран? Слушайте, что я говорю!» Роран повысил голос и махал кулаками, но ему даже стукнуть не почему было. Будь это дешёвая гостиница или таверна, он бы врезал по столу, а сейчас перед ним был неприметный стол, который, по словам Ляпис, был дорогим. И каким бы он крепким ни был, скорее всего, под силой кулаков мужчин он разлетится на мелкие щепки, и если он сделает это на территории армии Империи, его заставят заплатить. К тому же солдаты могут принять это за нападение на генерала. Кулаки мужчины дрожали, когда он сдержался. А Лепис продолжила говорить с Юрием. «Братик, это ужасно!» Опустив кулаки, он пытался отстраниться от разговора, когда в голове прозвучал голос сцены, а Ник стал стучать лапами по плечу, точно успокаивая. «Понятно. Нелегко вам пришлось». После недолгих мук Рорена Юрий восхищенно высказался, выслушав объяснение Лепис. Рассказ Лепис за исключением явного обмана и перегиба был вполне понятным, даже не особо слушавший Рорен начал вспоминать, как всё было. Конечно же, девушка не рассказала о своей истинной личности, а также гулой луксерии. Он считал, что подобное решение стоит оставить на девушку. Рорен понимал, что если бы сам рассказывал, мог бы ляпнуть лишнего. Но это выматывало морально, так что он приложил руку к колобу и тяжело вздохнул. «Анаста узнал, теперь расскажи о себе. У меня всё не так увлекательно, как у тебя». Отпив чаю, он начал рассказывать о себе. «Ничего особенного». Когда отряд был уничтожен, я сбежал и оказался здесь. Всё, что мог командир уничтоженного отряда наёмников, это сражаться, потому я вступил в армию». «Это понятно, но как ты стал генералом Империи?» «Занять положение генерала армии не так просто. Даже если ты родился в семье военного этой страны, возможно, эта работа тебе не по плечу». Роран просто не верил, что наёмник мог добиться подобного, но Юрий спокойно ответил. «Так ведь я был командиром отряда наёмников» это ничего не объясняет. Вряд ли положение командира отряда наёмников могло сыграть здесь какую-то роль. Роран понимал это, но раз так говорил Юрий, возможно, кого-то подкупило то, что он являлся командиром отряда. «Говори, что хочешь, но у Империи плохие отношения с соседом, и мест сражения тут с избытком выслужиться можно с лёгкостью. И что? Я сражался и как-то дошёл до генерала». Роран чуть не закричал от такого заявления, Но Юрий выглядел так, будто спрашивал что-то такого. Мужчина вспомнил те времена, когда был наёмником и замолчал. И вместо молчавшего Рорена заговорила Лепис. «Всё так просто, но я довольно способный». Без лишнего хвостовства сообщил Юрий. Глаза Леписа округлились, и ей уже ответил Рорен. «Это правда. Возразить не тут нечего». «Вот как?» «Ничего особенного я не сделал. Когда был солдатом, целился во вражеских командиров... Когда командовал, злил врага, так и заслужил свою славу. Хоть ты и говоришь, что это просто. Командир вполне мог. Смирение Рорана поразило Лепис. Юрий с улыбкой наблюдал за ними, но вот стал серьёзным и постучал пальцем по столу, чтобы привлечь их внимание. «Что с нами случилось, мы выяснили. Перейдём к главной теме». Привлёкший низким голосом внимания Юрий скрестил пальцы. «Девушка, которую вы повстречали». Услышав о Гуле и Луксире, они рассказали, что встретили злое божество ярости, Рейс Сатанио. Всё же было неизвестно, что можно скрывать на поле боя, когда не ясно кто и где тебя может увидеть. Они уже сообщали гильдии авантюристов о злом божестве Лени, и если армия Империи и гильдии авантюристов делятся информацией, то должно быть очевидно, что есть некто, называющий себя подобным образом. Но о том, что есть и другие злые божества, а Гулы и Луксире сейчас вообще среди них, и появились они во времена древней цивилизации, никто не сообщал, потому Рорун сомневался, известны ли это Империи Гильдии. Её можно считать сильным огненным магом, но имперская армия терпит ущерб, который объяснить непросто. Несколько отрядов были уничтожены неустановленным врагом, но оставались разрушенные места. Там можно было обнаружить опалённую сильным пламенем землю, и, как сказал Юрий, армия не знала, что могло вызвать такое пламя и, согласно отчету Рорна с товарищами, сделала эта девушка, называющая себя злым божеством, но, похоже, Империя так и не приняла это обозначение. Сложно поверить, что простой маг обладает такой силой. Разумно предположить, что она как-то усиливает себя, но сейчас это не так важно. Лепис подумала, что они пытаются выяснить, как у врага получается так увеличить силу, как можно скопировать этот метод или же украсть. «Как она это делает, меня не волнует» потому в первую очередь я думаю, как от неё избавиться. Разведывательные и штурмовые отряды были уничтожены, так что нет никакого смысла искать источник силы противника. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но нельзя просто велить сделать с ней что-то, это невозможно. Мы сами чуть не умерли, и даже если ты попросишь с ней разобраться, я откажусь. Я и сам ещё не настолько выжил из ума, чтобы переть на ту, кто смог нанести нам такой ущерб. Скорее всего, их вызвали, потому что они уже столкнулись со злым божеством, Роран подумал, что им велят сделать что-то, раз уж у них получилось выжить, но Юрий усмехнулся. «У тебя наверняка есть какой-то план, вот и сделай что-нибудь, командир!» «Рад, что ты сразу перешёл к делу, Роран! Тут я могу положиться лишь на тебя!» Судя по тону Юрия, отказаться было нельзя, и надеюсь что задумка, позволяющая победить злое божество ярости, сработает, Роран кивнул.